Глава 12 Я читала лекцию о таксономии и биноминальной номенклатуре, созданных Карлом Линнеем и оказавшем огромное влияние на науку в главном лектории университета, когда на середине предложения зазвонил телефон. Я ввела правило, что все телефоны должны быть выключены перед входом в аудиторию, и ожидалось, что все студенты ему следуют. Так что, когда мой собственный разразился трелью на максимальной громкости, зал взорвался смехом и фырканьем. Я вынула телефон из кармана, взглянула на экран, увидела незнакомый номер, выключила и кинула в сумку. «Хорошо, хорошо, успокоились!» — закричала я, перекрывая гомон. «Я понимаю, вы думаете, вот это двойные стандарты!» Но, уверяю вас, имело место простая оплошность — «Итак, на чём мы остановились?» Я повернулась обратно к смартборду «А, вложенные иерархии, чьим прекрасным примером служит изображённая здесь русская игрушка — матрёшка». Когда пятнадцатью минутами позже ручьёк студентов покидал аудиторию, я включила телефон, увидела четыре пропущенных вызова с неизвестного номера и кучу сообщений от Матильды. Дождавшись, когда выйдет последний студент, я позвонила настойчивому незнакомцу. Я знаю, кто производит синтетические токсины. Не размениваясь на приветствие, сообщили в трубке, я узнала голос борщевика. С какой стати в секретариате ему выдали мой личный номер, было выше моего понимания. «И кто?» Я не могу ответить по телефону. Нас могут услышать. Борщевик слегка задыхался, как будто куда-то быстро шёл. Тогда пришли мне сообщения. «Нет, не хочу оставлять цифровой след. Приходите, и я расскажу вам лично». «Не могу, я очень занята», — раздался вздох. «Слушайте, я сожалею о том, что натворил, и хочу вас поблагодарить. Та женщина, полицейская, сержант, детектив, чего-то там... Ух, она разозлилась, чтобы не выдвинули обвинения. Прям из ушей дым шёл. Так вот, спасибо». «Обещаю, я никогда больше вас не трону. Я пытаюсь измениться, работаю над собой. Я пошёл к психотерапевту, чтобы мне помогли. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, давайте встретимся!» Я помолчала. «Не могу, потому что у меня сегодня занятия до 7 вечера. Раньше никак. Ладно, значит, вечером. Круто. Увидимся!» «Погоди, это лаборатория университета?» «Не могу сказать. Нас могут услышать. Скажу потом». «Но она в Лондоне?» Последовала пауза и ответ. «Да. Значит, не Оксфорд и не Кембридж?» а она...» «Мне надо идти», — оборвал меня борщевик. «Приходите вечером ко мне в квартиру. Я живу недалеко от Уника. Скину адрес». Я уставилась на экран, ожидая, что адрес прилетит незамедлительно. Но не тут-то было. Тогда я открыла сообщение от Матильды — Она предлагала встретиться, выпить чашку чаю в столовой для преподавателей. У меня оставалось всего 15 минут перед следующим занятием. Недостаточно, чтобы дойти до столовой, заказать чай, выпить его и вернуться обратно. Я снова открыла рабочий стол, стала ждать адрес борщевика. Потом вспомнила, что Матильда жаловалась, что я никогда не отвечаю на её сообщение. Она была права. Но я не отвечала, потому что большинство её сообщений оказывались какой-то чушью или набором смайликов, каждый из которых, по словам моих студентов, имел своё значение, и я, естественно, не знала, какое. Я нажала окошко с перепиской с Матильдой, набрала нет времени, отправила и переключилась на рабочий стол, как раз чтобы увидеть пришедшее сообщение. В 19.15 я свернула с Гауэр-стрит на Бетфорд-авеню и оказалась перед рядом особняков в шесть этажей высотой, сложенных из красного кирпича, и присвистнула. Борщевик однозначно был богатеньким сынком. Я преодолела лестницу, ведущую ко входу в первый особняк, и стала искать номер квартиры на табличке домофона. Не нашла и направилась ко второму особняку. Увидела нужный номер в самом конце списка и нажала соответствующую кнопку. Безрезультатно. Нажала снова. Безрезультатно. Сложив руки лодочкой, я вгляделась внутрь, сквозь стекло входных дверей и рассмотрела широкий вестибюль, лестницу и лифт с металлической решёткой. Нажала кнопку. Безрезультатно. Вздохнув, я уже собралась уходить, и в тот же миг какой-то мужчина с крошечной собакой на руках открыл дверь. Кинув слегка настороженный взгляд, он поприветствовал меня и опустил собаку на землю, а я шагнула вперёд, чтобы помешать двери закрыться. Когда мужчина прошёл достаточно далеко, я бросила взгляд в другую сторону, проверяя, не наблюдает ли кто-то за мной, и скользнула внутрь. Там я довольно быстро нашла квартиру борщевика и обнаружила, что входная дверь приоткрыта, а замок стоит на предохранителе — «Он что, специально оставил дверь приоткрытой для меня?» Я оттолкнула створку и вгляделась в темноту. «Привет!» «Тишина!» «Привет!» Я отступила. Что-то тут определённо было не так, но я могла удостовериться в этом единственным способом, войдя внутрь. Я шагнула вперёд. «Это профессор Роуз!» «Тишина!» «Привет!» Передо мной расстилался коридор с дверями по одну сторону и ещё одной прямо напротив в конце. Повернувшись направо, я обнаружила хорошо обустроенную кухню. Несколько следующих шагов привели к комнате с большим рабочим столом, кожаным офисным креслом и полками, на которых теснились книги в твёрдом переплёте. За третьей дверью открылась гостиная с узорчатым диванчиком, глубокими креслами, резными сервировочными столиками и высоким застеклённым шкафом из розового дерева. Я нахмурилась, всё это не походило на студенческое жилище. Спальня оказалась за четвёртой дверью, где одну стену занимал чудовищных размеров антикварный зеркальный гардероб, а с потолка свисала внушительная хрустальная люстра а на полу около кровати с четырьмя столбиками лежал борщевик. Я в ужасе прижала ладони к губам. Нет, он лежал на боку, спиной ко мне. Нет, нет! Дальняя от меня рука была вытянута, рукав на ней закатан, из-под верхней руки свисал жгут, а в вене торчал пустой шприц. Рядом валялась маленькая стеклянная бутылочка. — Что ты наделал? Медленно, буквально по сантиметру, я подошла к нему, опустилась на колени и осторожно прижала два дрожащих пальца к шее, не нащупала пульса, застонала и набрала 999. В ожидании скорой и полиции я села на пол, прижавшись спиной к столбику кровати, и вгляделась в лицо борщевика. Впервые дольше, чем на долю секунды. И впервые я увидела его лицо спокойным, Обычно его переполняли бурные эмоции, которые я легко считывала — гнев, раздражение. Но сейчас на него снизошло полнейшее умиротворение. Какие бы чувства ни бушевали на этом лице перед тем, как борщевик ввёл себе препарат, от них не осталось и следа. А, возможно, он и был успокоен, просто имел место несчастный случай. Сидя в тихой, словно замершей комнате, я постепенно стала ощущать реакцию собственного тела на происходящее. В глазах стояли жгучие слёзы, дыхание с трудом вырывалось из груди, меня сотрясала всё усиливающаяся дрожь, так что я оставила борщевика и направилась в кабинет. Оставаться с ним рядом было невыносимо. Много времени прошло с тех пор, как я видела мёртвое тело в последний раз, и зрелище ещё одного затронуло глубоко в душе что-то, с чем, как думала, я давно справилась. Я села за стол и закрыла глаза. Кончиками пальцев начала постукивать по бровям, виску, под глазами, под носом, по подбородку и линии скулы, Постукивать и глубоко дышать по методике. Раз — вдох. Два — выдох. Три — следуя преподанной мне однажды методике, пока моё тело не успокоилось и не прекратило дрожать. Несколько минут спустя я открыла глаза и сделала глубокий вдох. Но пусть моё тело расслабилось, мысли кипели. Борщевик всё-таки поддался соблазну и купил галлюциноген с того сайта, который мне показывал, и случайно ввёл слишком большую дозу. Или вещество оказалось иным, чем он рассчитывал, и он опять же случайно отравился? Я не могла ничего утверждать, не проанализировав остатки содержимого маленькой бутылочки, но инспектор Робертс не дал бы мне этого сделать прежде суд медэкспертов. Я задумалась, не купил ли борщевик что-то ещё с того сайта, и оглядела столешницу. Других бутылочек не заметила, но единственный ящик оказался приоткрыт, и я с помощью ручки выдвинула его посильнее и заглянула внутрь. Там бутылочек тоже не оказалось, что выглядело странно, учитывая желание борщевика закупиться токсинами для исследования. На столе прямо передо мной лежала стопка отпечатанных листов. Наклонившись поближе, я обнаружила, что это диссертация, озаглавленная токсикология убийств, совершенных с помощью растительных ядов, секреты смертельных ботанических соединений. Даже не подумав, я долистала до вступления и начала читать. Вступлением служила доктрина Парацельса «всё яд и всё лекарство», означавшая, что любое вещество может быть ядом в зависимости от дозы, даже кислород, даже вода. Далее следовало упоминание токсинов, которые могли отравлять организм годами, и других, одна капля которых приводила к мгновенной смерти. На следующей странице в пример приводилась атропа Беладонна, обладавшая двумя названиями. Собственно, Беладонна — прекрасная дама, поскольку сок её ягод употребляли в качестве пигмента для губ и, щек, и смертельная ночная тень из-за содержащихся в листьях и ягодах солонина и атропина. Борщевик цитировал, как Агриппина-младшая заказала знаменитой отравительница Лакусте убийство императора Клавдия. Дальше он упоминал кониум макулатум, болиголов, все части которого содержат ядовитые алкалоиды, вызывающие паралич и смерть, и древнегреческого философа Сократа, которого по обвинению в ересе заставили самостоятельно выпить чашу сока болеголова приговорили к медленной и чудовищной смерти. Я перевернула на следующую страницу. Там следовало длинное перечисление безликих имён и коротких справок о том, с помощью какого токсина они были убиты и каким образом он попал в организм. Я пренебрежительно фыркнула. Такая работа годилась разве что для первокурсника. Как он собирается получить с ней учёную степень? Никак. Но тут я вспомнила о произошедшем и расстроенно вздохнула. «Профессор Роуз?» От этого рёва я взвелась на месте. Страницы вылетели у меня из руки и рассыпались по полу. «Какого чёрта вы творите? Это место преступления!» Я крутанулась на месте и обнаружила стоящего на пороге инспектора Робертса. «Я ничего не творю. Я жду вас». Его глаза превратились в щёлочки. «Вы трогали что-то ещё помимо этих бумаг?» «Нет». Он пробормотал что-то неразборчивое и кинул мне перчатки и бахилы. Где он? Последняя дверь направо. Там открыто. Инспектор Робертс и ещё несколько полицейских следом за ним отправились в спальню. Но прежде чем присоединиться к ним, я оглядела стол в поисках ноутбука-борщевика. Там его не было, но рядом на полу стоял рюкзак, и я с помощью ручки приоткрыла его пошире. Там ноутбука тоже не оказалось. Я быстро обшарила взглядом комнату. Не видно. Я вздохнула. Впрочем, даже если бы нашла его, я бы не смогла унести его с собой. Полицейские остановили бы меня в мгновение ока. Я уже собралась уходить, как внимание привлекло нечто, торчащее из внешнего кармана рюкзака. Наклонившись, я сразу узнала блокнот, который лежал на столе перед борщевиком, когда он показывал мне сайт. Блокнот с набором букв и цифр. Я вытащила его, пролистала, кинув взгляд на дверь, убедилась, что всё чисто, и сунула блокнот в карман пиджака.